Глава двадцать третья. Начал разговор глава департамента странно. Чай у хочешь? Спросил он задержанного. Полно. Задержанный ли? Слишком уж вольно себя вел журналист. Развалился, даже не как в гостях, а словно в ресторане со старым приятелем сидит. Они давно общаются с мистером Хармсом. Меня как молнией пронзило внезапным озарением. Ловец в курсе. Он знает, что Ричард Мак. И молчит. Мало того, похоже, еще и покрывает его оплошности. Вот и сейчас приехал по вызову сам, не доверив рядовым сотрудникам. С чего бы ему срываться на обычный пожар лично? Не откажусь. Усмехнулся Хемнет. Еще и ногу на ногу закинул. Наглец. Сахару побольше положи. Выложился я что-то. Там похоже, а силитры налили. На силу потушил. Мистер Хармс вздохнул и передвинул изящную вазочку с полупрозрачными белёсыми кусочками ближе к журналисту. Собственноручно налил тёмный, исходящий паром взвар в пузатую чашку. "Так и пыталась её убить?" тоскливо поинтересовался он, всё ещё не глядя в мою сторону. "К сожалению, да", поморщился Ричард, отпивая сразу чуть ли не половину. "Искать будешь?" "Попытаюсь", скривился мистер Хармс. но не слишком активно. Жаль мне бабку, да и виноват я перед ней как ни крути. Виноват? То есть он знаком с Мэвис Шерман? Ну откуда бы главе департамента? Мельчайшие детали головоломки неожиданно развернулись новыми гранями. Я увидела всю картинку целиком. Меня оглушило, придавило к земле пониманием, что мой отец, автор тех слезных писем и по совместительству палач Иви. Передо мной все же мистер Хармс, пусть и не тот, что президент, а его двоюродный брат. Неясности и недоговоренности, обрывки сведений внезапно сложились в единую систему и обрели смысл. Конечно, бабушка его возненавидела. Он вынудил бежать мою мать, а после арестовал и отправил в тюрьму. официально так и вовсе казнил тетушку и титул отродье убийцы в таком ракурсе выглядит вполне логично скольких магов поймал глава департамента и его подчиненные сотни поди за эти годы в глазах матери двух магичек он действительно убийца причем массовый кто знает может и у самой Мэвис имелся дар откуда-то его обе дочери же унаследовали Мне очень жаль, ворвался в мои мечущиеся мысли сочувствующий голос мистера Хармса. Это весьма неприятно познакомиться с роднёй в подобных обстоятельствах. Вот уж точно, выдавила я, глядя ему прямо в глаза, и он понял. Сглотнул, отвёл взгляд и принялся за чем-то заново наполнять чайник нервными, суетливыми движениями. Я поднялась, чувствуя, что задыхаюсь. Мне пора. Меня ждут, пробормотала я, не слишком вдумываясь в то, что говорю. Паника захлёстывала совершенно иррационально, мешая соображать. Сумка упала на пол с возмущённым мявом, из неё выбрался Шейд, презрительно стряхивая налипшие на лапы письма и предательски устремился прямиком к ногам моего биологического отца. Потёрся о штанины, как мне показалось демонстративно, и включил урчательный моторчик. Ого, уважительно протянул мистер Хармс, поднимая фамильяра под пузо. Кот свесил лапы, не переставая урчать, и довольно щурился, не думая сопротивляться. Понятно, он попробовал сегодня магии, и ему хочется еще. А от некроманта ею не бойся. Так и фанит. Не помню, как я выбралась из энбуса. Очнулась уже на улице, чувствуя на себе сочувственные взгляды полицейских. Ну да. Раз меня просто так и выпустили? Значит, я обычная горожанка, без всякого дара, попавшая на проверку по ошибке. От иронии происходящего тянуло расхохотаться, но я исто вокусала губы, понимая, что это всё истерика. Стоит мне хихикнуть, и уже не смогу остановиться, буду рыдать до изнеможения. Ты сумочку забыла. Ричард спрыгнул с подножки, протягивая мне забытый аксессуар. Что в тех бумагах Найджел знатно побледнела, их увидев. Компромат, своего рода, лаконично отозвалась я, не собираясь делиться с журналистом подробностями своей генеалогии. Самой бы сначала разобраться. Журналист помолчал, перекатываясь с носка на пятку и обратно. Наверное, ждал откровений или хоть чего-то. Мы же вроде собирались поговорить, но у меня пропала охота делиться с ним информацией. Зачем, раз он дружит с главой департамента, значит и сам в курсе основных фактов. А что не принёс клятву? Получается, они нашли таки способ её обойти. Молодцы, только не уверена, что мне с ними по пути. Я не знаю их целей, не понимаю мотивов, не представляю, как можно жить день за днём, отправляя всё больше несчастных на верную, медленную и мучительную смерть. И мне страшно об этом спрашивать. Страшно, что образ рыцаря без страха и упрёка, мужественного охотника за сенсациями, всегда публикующего правду, рассыплется в пыль окончательно. Поэтому я нацепила самое невинное выражение лица и поинтересовалась: "Я же могу идти? Мне нужно прямо сейчас давать показания или ещё что-то, а то меня правда ждут?" Миссис Хармс собиралась заняться благотворительностью и приобщить меня к прекрасному. Если что, я могу попозже подъехать и всё рассказать. Ну, почти всё. Сидела бы ты дома и не ввязывалась в это всё, неожиданно выдал Ричард. Вскинув голову, я вгляделась в его лицо. Он сейчас о помощи больницам и детским домам или же о чём-то более глобальном. Я не могу сидеть дома, Тщательно подбирая слова, отозвалась я сразу на высказанный и не высказанный совет. Мне придет делать вид, что ничего не происходит, когда сотням людей в это время тяжело и плохо, очень тяжело и очень плохо. Ричард смотрел на меня молча, странным, нечитаемым взглядом, словно он тоже находился под клятвой, что душило его и не позволяло поговорить со мной откровенно. Кто знает, возможно, так оно и было? Откуда мне знать, какими извилистыми путями вывернулись мистер Хармс-Соловец и мистер Хемнет, чтобы обменяться информацией. Только я не стала уточнять и выяснять, а развернулась и ушла. Позорно сбежала, правда, недалеко. Уже через несколько шагов журналист поймал меня за руку и направил в сторону своей машины. "Позволь хотя бы подвести тебя", мрачно потребовал он. Я устало кивнула. Сил не было даже спорить. Стоило представить, что сейчас придётся искать такси или общественный транспорт, и хотелось просто лечь поперёк мостовой. Ты сейчас не в лучшей форме. Мы с тобой всё же наглотались дыма и всё такое, а тебе можно за руль, вяло уточнила я, безропотно усаживаясь на пассажирское сиденье. Ричард вжикнул ремнём и сам пристегнул меня, наклонившись непозволительно низко, почти прижавшись ко мне телом. Я замерла, спугнутая зверюшкой. Слишком неожиданно, слишком интимно. Он тоже застыл, перегнувшись через пол авто и едва не касаясь меня. Так близко и в то же время недосягаемо далеко. Что же мне теперь делать? Дать нам обоим ложную надежду на что-то большее, при том, что я не могу доверять ему до конца и понятия не имею, что сделать, чтобы всё исправить. Он тоже не спешит рассказывать мне все подробности, как и расспрашивать о чём бы то ни было. Так что я прикусила губу и промолчала. Ричард тоже не проронил ни слова. Отстранился, обошёл авто и всё в той же гнетущей тишине отвёз меня к особняку президента. Постарайся больше никуда не влепать, посоветовал он мне на прощание. А если соберёшься, то хотя бы зави меня. Уго, кивнула я. точно зная, что не собираюсь этого делать, до тех пор, пока не выясню истинные мотивы и журналиста, и главы департамента, я к ним близко не подойду. В особняк я ворвалась, словно за мной гнались. Обе девочки уже были практически готовы и ждали только меня. Хорошо, что ждали. К моему счастью, ослушаться прямого приказа главы семьи Кейтлин то ли не смела, то ли не могла физически из-за зависимости от крови. Так что она всего лишь уколола меня мимоходом. Тенни слишком торопилась. Простите, я буду готова через 5 минут, заверила её я, пробегая мимо. Благодаря предусмотрительности Биатрикс, подготовившей мне всю одежду, и её же помощи, в срок мы уложились. Лицо протёрли от копоти, волосы вычесали и пригладили. Невесомое облачко дорогих духов окутало меня, скрывая вонь горелых тряпок и дешёвого паркета. Хотелось бы так же запросто привести в порядок смешанные чувства и спутанные мысли, но увы, это куда сложнее. Центральная больница столицы славилась не только современнейшей архитектурой и высочайшим уровнем работавших там специалистов, Это единственный медицинский центр, кроме провинциальных, разумеется, принимавший всех пациентов без разбору. Само собой, богатым полагались отдельные палаты, неусыпное внимание личных сиделок и прочие бонусы. Но и бедных не обижали. Всё же трёхразовое бесплатное питание в купе с диагнозом и лечением на дороге не валяются. не то лечение, что могли бы предоставить маги и целители, но куда лучше, чем лежать и умирать на улице от заражения крови, скажем. Миссис Хармс, как я и ожидала, дальше приёмного покоя для привилегированных не пошла. Попозировала красиво для снимков в газеты и сжалась, ожидая увидеть Ричарда, но к моему облегчению среди репортёров его не оказалось. Замирев вместе с ним на добрых минуты две, дабы фото получилось чётким, и собралась уходить. "Я могу задержаться", негромко поинтересовалась я. Меня не слишком волновало её разрешение, но и устраивать сцену со скандалом не хотелось. "Нет, так нет, в другой раз сама заеду". Мне было интересно посмотреть своими глазами на устройство больницы изнутри. После небольшого, но оборудованного самыми современными приборами центра в горах, хотелось сравнить, к чему из этой роскоши имеют доступ обычные люди. Не заключённые и не обеспеченные, а тот самый народ. Как хочешь, добираться потом сама будешь, дёрнула точёным плечиком Кейтлин. И надеюсь, тебе хватит ума взять такси. Разумеется, Поджав губы, кивнула я, хотя ответить хотелось многое, и не слишком воспитанно. Чтобы не привлекать внимания прессы, я отошла в сторонку к управляющему, который всё ещё сжимал мёртвой хваткой заветный чек. "Простите, можно мне походить по больнице?" уточнила я у него на всякий случай. Вряд ли это запрещено, тем более члену президентской семьи, но нужно же соблюдать приличия. Возможно, побеседовать с персоналом Разумеется, только не отвлекайте их сильно, отмахнулся тот. И в крыло инфекционки вам лучше не ходить, мало ли, заразитесь чем. Да, отношение ко мне горожан отличалось радикально. Если перед девочками они благоговели, ловя малейший жест и впитывая каждое слово, то меня воспринимали как приживалку, подобранную имя из милости. И, соответственно, особого обращения не заслуживающую. Ну, чуть больше позволено, чем обычный смертный, и всё. Вдали от сверкающих вспышками камер и суеты приёмного покоя, больница производила впечатление покинутой. Тишина, пустые коридоры, по которым изредка пробегала с озабоченным видом какая-нибудь сиделка или нянечка. Первые получали высшее образование и имели право ассистировать врачам на операциях. Вторые же Обслуживающий персонал, статусом чуть выше уборщицы. Дёргать ни тех, ни других я не решилась. Заняты, работают, и тут я с дурацкими вопросами, которых ещё собственно и не придумала. Это же в здании было много. Переходы многоярусные, а необходимость искать вместо лифта лестницу ещё больше меня запутывала. Так что ничего удивительного, что через какое-то время я поняла, что заблудилась. К счастью, в инфекционку я всё же не забрела. Зато упёрлась в двери с неразборчивой полустёртой надписью: "Крыло для обедных". Туда как раз заходила нянечка в характерной тёмно-серой униформе и косынки на голове, так что я, недолго думая, увязалась следом. Я угадала. Красивый фасад закончился, началась суровая правда жизни. Какие там пустые коридоры? В приёмном покое люди лежали в проходах, на каталках и прямо на полу, хорошо хоть тюфки подложили. Чем-то мне картина напомнила тюрьму умагов, наверное, безнадёжностью и витающей аурой обречённости. По спине побежал холодок. "Вы кто?" остановил меня оклик, когда я дошла почти до середины коридора. "Сюда посетителям нельзя. Я не совсем посетитель". Стараясь улыбаться мило и беззаботно, я развернулась к говорившему. Халат врача, ослепительно белый, прямо-таки вызывающий, чистый в окружающем хаосе, выделял его сразу же. Мне управляющий разрешил. Я пришла с мисс Харбс? А, это сегодня, почесал доктор в затылке совершенно простонародным жестом. Я и забыл. Ну, простых работников туда не зовут, так что не велика потеря. Как зовут Ты погладить или помочь? Помочь. Неуверенно выбрала я. Ну не сознаваться же, чтоб поглазеть.